Глава 25. У дочери Митрохина хватило ума и мужества выполнить условия, поставленные Сергеем, и приехать на площадь космонавта Волкова одной без охраны, даже без наружного наблюдения, что после всего произошедшего с ее отцом казалось почти невероятным. Сергей изучал девушку минут двадцать. Воспользовавшись генератором невидимости, он встал рядом с ее машиной, и мог бы услышать ее телефонные переговоры по мобильнику, если бы они были. Но их не было. Ее серый Мерседес, умытый дождем, казался чем-то посторонним, не относящимся ни к этой площади, ни ко всему этому миру. Девушка скрупулезно выполняла все поставленные ей условия. И Сергею очень хотелось знать, что ее подвигло на эту полную опасность и поездку в неизвестность. Любовь к приемному отцу или что-то другое? По большому счету, ему вообще нельзя было здесь находиться. Который раз Алексею пришлось напомнить о том, что он слишком рискует. Руководитель Центра чистильщиков не должен размениваться на подобные мелочи. Он и сам это понимал, но, тем не менее, терпеливо стоял под моросящим дождем и изучал внешний вид дочери Митрохина, каждую секунду ожидая, что из-за угла появятся машины охраны. Возможно, это было своеобразной данью собственной совести. Он так и не простил себе отказа участвовать в операции по захвату Митрохина и даже не смог объяснить самому себе, почему он это сделал. Что-то в нем изменилось с тех пор, как он повесил на шее ладанку с каменным яйцом. Он стал равнодушнее, суше, углубленнее в самого себя. И вот, тем не менее, он стоит под дождем и порывами холодного ветра. Вряд ли бы он сумел членораздельно объяснить, зачем ему понадобилось здесь находиться. Как раз эту простую операцию он мог поручить любому своему сотруднику. Может быть, он считал себя обязанным изучать последствия собственных действий? Реакцию на него от других людей? Не оправдание ли для себя он искал там, где его не могло быть? Или это был лишь поддельный интерес к чужому горю, который он сам же и вызвал? Да нет, не надо на себя клеветать. В конце концов, каждая организованная им акция направлена на живых людей, Легко, сидя в кабинете, решать чужие судьбы, вычеркивая их на листе бумаги, и совсем иное дело видеть это лицо. Она опустила стекло, выбросила окурок сигареты и вновь закрыла окно. Странно, он не заметил, чтобы она курила. Даже сквозь затененное стекло трудно было увидеть огонек сигареты. Но он так и не додумал эту мысль до конца, отвлеченной мелькнувшим перед ним картиной. словно нарисованной внутри рамы окна. По бледности незнакомой ему девушки, по ее растрепанной прическе можно было без труда определить, как сильно она нервничает. Да и кто бы на ее месте остался спокойным, добровольно отдавая себя в руки похитителей собственного отца. И еще он успел заметить за этот краткий миг, пока стекло было открыто, как красиво Жанна. Невольно подумалось, что неожиданная власть, обретенная над такой прелестной девушкой, не может не доставить любому мужчине тайного удовольствия. Он сам устанавливает правила этой странной и жестокой игры и может изменить их в любой момент. Он может выпустить ее отца, а может этого не делать. Неужели прав был Алексей, когда говорил о том, что невозможно играть вершителя чужих судеб и не чувствовать себя при этом сродни некому божеству? Не этим ли ощущением он сейчас наслаждался? Он хотел до конца разобраться в собственных чувствах и сделать это честно, не лукавя перед самим собой. Хотя какое уж там лукавство. Ему нравилась эта девушка. Несмотря на то, что их разделяло сильное затененное стекло кабины, перед глазами до сих пор стояло мимолетное видение, мелькнувшее в раме окна. В конце концов Сергей решил, что наблюдение слишком затянулось. А нетерпеливое желание продолжить начатую игру в кошки-мышки все сильнее давало о себе знать. Он снял плащ с генератором невидимости и неожиданно появился перед дверцей ее машины. Казалось, испугаться больше, чем она уже была испугана, невозможно. Но тем не менее это произошло. Сергей упустил из виду, какое впечатление может произвести на неподготовленного человека появление незнакомца из пустоты, если вокруг много народа. Это не производит такого эффекта. Но площадь в этот поздний час, во всяком случае в этом закутке, где стояла ее машина, была совершенно пуста. И неожиданно рядом с ней возник силуэт мужчины, одного из тех, кто похитил ее отца. Она сразу же определила это по условному букетику цветов, который Сергей держал в руках. «Подвиньтесь, пожалуйста, дальше я сам поведу машину». «Куда вы собираетесь меня вести?» Ее голос прерывался от страха. А на бледном лбу, обрамленном кудряшками, выступали предательские капли пота. «Туда, где вы сможете увидеть своего отца. И не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого». Она, больше не возражая, подвинулась. Что-то было не так внутри кабины. Он чувствовал, что упускает нечто очень важное, увлеченное разглядыванием ее точеного профиля. И лишь значительно позже Сергей вспомнил об этом моменте и понял, что его тогда насторожило. В машине не чувствовалось запаха табака, следовательно, она не курила, и ей незачем было выбрасывать сигарету. Но сейчас, внутри кабины, отгороженной от окружающего мира затененными стеклами, Сергей думал совершенно о другом. Он впервые получил возможность как следует рассмотреть девушку. Он сидел с ней рядом, и, казалось, никого, кроме них двоих, не осталось во всем этом огромном, насквозь пронизанном дожде городе. Охотник и жертва встретились, — с иронией подумала он о себе, стараясь вернуть утраченное самообладание. Жанна совершенно не была похожа на своего отца. Казалось, их разделяют целые эпохи. Что-то утонченное, аристократическое, гордое и давно утраченное в лицах знакомых ему женщин чувствовалось в этой девушке. Она уже сумела подавить свой страх, и теперь безотчетным жестом вскинула подбородок, словно бросая вызов судьбе и готовя себя к самому худшему. «Вы знали, чем занимается ваш отец?» «Кое-что знала. Я должна вам об этом рассказывать?» «Разумеется, нет. Вы мне вообще ничего не должны, и наша с вами беседа не имеет никакого отношения ни к вашему отцу, ни к вашему свиданию с ним. Тогда я лучше помолчу». Некоторое время Сергей не находил повода прервать это затянувшееся ледяное молчание И лишь сосредоточенно вел машину по мокрым московским улицам, стараясь не смотреть в ее сторону до тех пор, пока она не спросила. «Зачем вы его похитили? Вам нужен выкуп? Нас не интересуют ваши деньги», — ответил он, не удержавшись от презрительной гримасы и чувствуя, как нарастает в нем раздражение, вызванное ее высокомерием и явно выраженным стремлением держать между ними официальную дистанцию. «Тогда зачем и кто вы такие?» Что собой представляют люди, на которых вы работаете? Я ни на кого не работаю. Уж не хотите ли вы сказать, что вы в этом деле главный? А почему бы и нет? Потому что настоящие боссы не ездят по ночам на сомнительные встречи. Значит, я плохой босс. Она впервые внимательно посмотрела на него, словно старалась оценить, насколько искренним может быть его замечание. Если это действительно так, если вам ни перед кем не надо отчитываться, почему бы вам не объяснить? «Зачем вы похитили моего отца, и что вы собираетесь с ним дальше делать?» «Я думаю, он сам вам все объяснит. Боюсь, только он не до конца понимает то, что произошло, или, по крайней мере, в это не верит. Так расскажите мне, может быть, я поверю». «Он рассказывал вам об официальном предупреждении, подписанном чистильщиком?» «Конечно, рассказывал, но это же бред, инсценировка, придуманная его врагами. Уж не хотите ли вы сказать?» «Она прервалась, пораженная внезапной догадкой». Что вы и есть тот самый чистильщик? А если это действительно так? Тогда тем более вы должны объяснить, зачем вам это понадобилось. Зачем вы затеяли всю эту странную грязную игру? Может, вы просто набиваете цену? Вы ведь не верите в простые объяснения. Вы даже не верите в то, что ваш отец руководит бандой наемных убийц, терроризирующих Москву все последнее время. Реакция Жанны на это сообщение осталась для него непонятной. Она замолчала, то ли обдумывая что-то, то ли решив, что он намеренно старается очернить отца в ее глазах, преследуя какие-то свои тайные цели. За всю оставшуюся дорогу до московской резиденции «Строинвеста» Жанна так и не произнесла больше ни одного слова. После того, как Сергей остановил машину в небольшом, хорошо охраняемом дворе, он попытался предложить руку своей спутнице, чтобы помочь ей выйти из машины. Но она отвергла эту услугу резким презрительным жестом и, очутившись снаружи, обвела двор молниеносным цепким взглядом. Сергей внутренне усмехнулся. Девушка могла запомнить все, что угодно. Если она решится отправиться вслед за отцом, вся собранная ей информация теряла значение. Если же она останется, точно отрегулированный выстрел парализатора, направленный в височную область, сотрет из ее хорошенькой головки память о сегодняшнем дне. Он показал ей дорогу к кабине телепортационного лифта. Этот лифт в свое время помог им выбраться из подземных катакомб, а затем его приемно-передаточная кабина была перенесена из подмосковного леса в подвальный этаж их городской резиденции. Назначение кабина было одним из наиболее оберегаемых секретов чистильщиков. Ключ от этого необычного механизма, внешне ничем не отличавшегося от тысячи обшарпанных московских лифтов, имелся только у трех человек из всей его команды. Этажей в здании было пять, но на лифте имелась и шестая кнопка. Та самая, после нажатия на которую на секунду показалось, что Вселенная вокруг них перевернулась. Но даже в эту секунду мгновенной слабости Жанна не взглянула на своего спутника, и не ухватилась за его руку, как поступило бы на ее месте большинство женщин. Лифт остановился, дверь открылась, и они оказались в гроте подземной базы. Сергей поймал себя на мысли о том, что хотел произвести впечатление на свою спутницу этим неожиданным переходом в совершенно иной мир, не имеющий ничего общего с миром Москвы, в котором они находились всего секунду назад. Но даже если Жанна и удивилась внезапному переходу в подземный мир, Она ничего этого не показала. Лишь спросила. «Здесь находится мой отец». «Да, сейчас вы сможете его увидеть». «А потом вы его убьете?» «Мы никого не убиваем. Мы отправим его в другое место. В такое место, откуда он никогда не сможет вернуться. Это будет похоже на тот переход, которым мы только что воспользовались в лифте. Или это будет похоже на смерть. Но об этом, разумеется, вы мне не скажете». Казалось, она не слышит его, по-прежнему о чем-то мучительно раздумывая. Все его усилия успокоить ее и что-то объяснить, подготовить к разговору с отцом, пропадали впустую. Она не верила ни одному слову Сергея. «Послушайте». Девушка резко остановилась и взглянула ему прямо в глаза. «Я ведь вам нравлюсь, я вижу. Если бы я очень попросила отпустить отца, вы могли бы это сделать ради меня?» «Нет, я не могу этого сделать». «Но почему? Ведь вы же сказали, что в этом деле главный. Потому что он снова начнет убивать людей. Он никого не убивал, это ложь!» Наконец Сергей почувствовал гнев, который принес ему облегчение в этом тяжком разговоре. И спрятался за него, словно за ширму. «И вы хотите меня уверить в том, что, прожив бок о бок с этим человеком столько лет, вы ничего не подозревали, не догадывались, чем он занимается? Меня это не касалось. У него был свой мир, у меня свой. но он всегда был добр ко мне. Это очень удобная позиция. К тому же вы можете сохранить ее и в дальнейшем, отправившись вслед за ним вместо его изгнания. За вами всегда было право выбора. Есть оно и сейчас». Она ничего не ответила, но ему показалось, что теперь его слова хотя бы дошли до ее сознания. Оставшееся расстояние до камеры дальнего телепортатора, смонтированного в соседнем гроте, они прошли молча. Он все никак не мог оторвать взгляд от ее классического профиля, белокурых растрепанных волос, от ее фигуры, похожей на фигуру греческой богини, отчетливо обрисовывающейся под тонким платьем. И каждую секунду он помнил о ее предложении, не мог не помнить. С удивлением, почти со страхом, он вдруг подумал, что при других обстоятельствах, если бы решал только он сам, Если бы от этой первой настоящей акции по очистке Москвы от криминальной накипи и от баз тех, кто пытался ее захватить, не зависело так много, он мог бы согласиться. Даже несмотря на то, что это предложение она буквально вырвала из себя и бросила ему в лицо, он готов был согласиться. Так желанна была для него эта незнакомая женщина. Всю дорогу до кабины дальнего лифта он пытался понять, Вспыхнуло это страстное желание сразу после того, как он ее увидел, или лишь тогда, когда неожиданно прозвучало ее предложение. «Вы могли бы это сделать ради меня?» «Ну как, Сергей Николаевич, готов вы пожертвовать своей миссией ради этой красавицы?» «Дочери бандита и убийцы?» Все дело было в том, что он не знал ответа на этот кардинальный вопрос и продолжал сомневаться в себе, и в правильности своего решения довести дело до конца, чего бы это ни стоило. Но ни один человек никогда не узнает о его сомнениях, о его внутренней борьбе, о том, что он почти готов был согласиться. Только сейчас, перешагнув вместе с Жанной порог металлической тюрьмы, в которой стояло кресло Митрохина, он вдруг увидел все ее глазами и ужаснулся. Пыточная камера, электрический стул… И пока она с рыданиями висела на шею отца, Сергей, испытывая совершенно неуместную ревность, думал о том, что здесь все придется изменить. Поставить вазы с цветами, повесить картины с пейзажами далекой планеты. Здесь все должно напоминать о путешествии, а не о смерти. И еще он подумал, что те, кто будет сидеть в этом кресле, вряд ли заметят эти изменения и вряд ли оценят его благие намерения. Неожиданно он поймал себя на том, что испытывает страх за эту прекрасную девушку, а ведь она действительно может согласиться уйти вместе с ним. Эта мысль обожгла его, словно вспышка пламени. Не мог он этого допустить. Мир без нее опустеет. Подумал Сергей и сразу же попытался себя урезонить. Ты видишь ее в первый раз. Ты о ней ничего не знаешь, и умеешь. Она дочь бандита, помогавшего ему в его делах. Но он ничего не мог с собой поделать. Он стоял неподвижно и молча прислонясь к косяку входной двери и старался быть незаметнее, пока эти чужие ему люди изливали друг на друга свои чувства. Они почти ничего не говорили. Им и не нужны были слова до тех пор, пока Митрохин неожиданно не спросил дочь. «Ты позвонила ли Конину? «Я сделала все, что нужно, отец. Все, о чем ты меня просил». Только эта последняя фраза заставила Сергея, наконец, насторожиться и почувствовать холодок близкой опасности. Хотя что могло угрожать ему здесь, в подземной цитадели, защищенной недоступной людям техникой? Разве что он сам. И тут, наконец, он вспомнил о том, что есть еще и верхняя база, та самая, на которой только что побывала Жанна. И если ее путь по каналу телепортации никто не мог проследить, то это вовсе не означало, что он учел все возможные способы наблюдения, пока вез ее по затаившемуся ночному городу. Нераскуренная сигарета выброшена из окна. Что это было? Знак? Сигнал? Сообщение? Сергей торопливо достал телефон, не тот, который получил от Павла, а самый обычный, сотовый. Для него пришлось прокладывать специальную антенну сквозь толщу породы. Но зато сейчас он почти мгновенно сумел связаться с Алексеем. «У вас все в порядке? Почему у тебя до сих пор нет? Тут какое-то подозрительное движение, слишком много машин вокруг. Я, пожалуй, еще задержусь до выяснения обстановки».